Аппарат, на котором нам предстояло лететь, был похож на самолёт из этого фильма. С небольшой скидкой на то, что действие фильма происходило году этак в 39 И с тех пор самолёт постоянно использовался и никогда не слышал о капитальном ремонте. Если вы видели названный мною фильм, то вы можете вообразить, что это был за самолёт. Если не видели, постарайтесь представить. Встречались ли вам вазовские копейки 70-х годов выпуска? Не те, что десятилетия простояли в гаражах у экономных пенсионеров, а те, что сменили десяток владельцев и использовались круглый год, в том числе и для перевозки картошки с дачи. Про такие машины можно сказать только одно доброе слово. Они ездят. В принципе. Лучше не задумываться, как они ездят и насколько далеко они могут уехать. «Это летает?» – спросил Владимир. «По-видимому», – сказал я. Бывают же действующие музейные экспонаты. И они хотят, чтобы я на этом полетел? Похоже, что да, сказал я. Будучи в состоянии эмоционального шока, Владимир явно упустил из виду тот факт, что мне тоже предстояло на этом лететь. Ни за что, сказал Владимир. Местный чиновник с живым любопытством, прислушивающийся к нашему диалогу, Широко улыбнулся и заявил, что это лучший самолет их компании. Я перевелся его утверждения Владимиру. «Значит, нет смысла требовать у них другого самолета?» – спросил Владимир. «Есть смысл просить предоставить нам другой самолет?» – спросил я у чиновника. «Другой самолет?» – удивился чиновник. «А чем вам не нравится этот?» «Это хороший самолет. Он в нашей авиакомпании». Уже лет 20 летает. На мой взгляд, это вряд ли могло служить лесной характеристикой как для самолета, так и для их авиакомпании. Но озвучивать свою мысль мексиканцу я не стал. Черт его знает, как поведет себя вспыльчивый Латинос, если ему покажется, что со своим намеком я оскорбляю честь его фирмы. «Он говорит, что это хороший самолет», — сказал я Владимиру. «Парашюты на борту есть?» — мрачно спросил Владимир. Чиновник озадачился, переведенный мною вопросом, и позвал пилота. Лучше бы он этого не делал. Пилот оказался маленьким, сухоньким, старикашкой в парусиновых штанах, грязной рубашке и туфлях на босу ногу. Больше всего он напомнил мне таджика-гастарбайтера с какой-нибудь подмосковной стройки. И я б такому даже плитку не доверил укладывать. Не то, что свою жизнь. «Парашюты есть», – заверил нас пилот. «Два». Только парашюты нам не понадобятся. Я на этом самолете всю жизнь летаю. Ни одной аварии. Речь пилота меня порадовала. Отдельно меня порадовало количество парашютов. Если что, кому-то из нас троих придется овладевать непростым искусством полета в ускоренном порядке. Решение оставалось за Владимиром. Взвесив все «за» и «против», перелет на чуде инженерной мысли прошлого века – И перспективу ночевки в местном отеле с последующим поиском другой авиакомпании, Владимир вытащил из саквояжа бутылку виски, сделал порядочный глоток и решил лететь. Потом он предложил бутылку мне. И на этот раз я отказываться не стал.